Молодежь постоянно уезжала и возвращалась. У них становилось все больше друзей, и подруг. Среди них был молодой человек по имени Робин Суиннертон, который, часто по приезде, обхватив Евгению за талию и улыбаясь ей снизу вверх, помогал ей спрыгнуть с ее черной кобылы ночки. Тогда смятение, как удав, сжимало душу Вильяма Адамсона смятение, вызванное ощущением блаженства, когда он представлял себя на месте молодого человека, обнимающего ее упругое тело, внезапным уколом слепой ревности и звуками рассудительно-холодного голоса, который внушал ему, что чем быстрее они объявят о помолвке, тем лучше для него, ибо тогда он от нее освободится. «Так стань свободным сейчас же!» «Оставь надежду!» убеждал он себя но слушать себя было невыносимо. Он рисовал пальцем на своих губах дивный изгиб ее губ, словно касался их ртом. Он привык к одиночеству, не умел ни сплетничать, ни прислушиваться к досужим шепоткам, и все же предчувствовал, как в теплые дни можно почувствовать на своем лице облако пыльцы, осыпающиеся с могучих деревьев. Что-то должно произойти». И вот однажды, направляясь по узкому и темному, как в монастыре, коридору в шестиугольный кабинет Алабастера, он столкнулся с Робином Суэннертоном, который поспешал к выходу. Это был молодой человек с рыжекаштановыми кудрями, милой улыбкой. Сейчас улыбка была просто ослепительной. И это насторожило Вильяма Адамсона. Робин едва не сшиб Вильяма с ног, Остановился, чтобы извиниться, пожал ему руку и расхохотался. — Спешу к своему счастью, сэр. Голова только этим и занята. — Этот юноша, — сказал Гарольд Алабастер, когда Вильям вошел, — просил руки моей дочери. — Я дал согласие. Он же говорит, что ему уже известен ее ответ, так что поздравьте меня. — Искренне поздравляю. «Первый птенчик покидает наше гнездо». Вильям повернулся к окну. «За ним скоро улетят и другие, такова жизнь», — сказал он. «Я знаю, что тут поделаешь. Должен признаться, меня беспокоит Евгения. По-моему, это известие не сделает ее счастливой. Хотя, может быть, я не до конца ее понимаю». И Вильяму показалось, что прошла вечность — прежде чем он понял, о чем речь. «Так, значит... значит, замуж выходит не Евгения?» «Что? Ах, нет! Я едва не сказал, ах, нет, увы! Замуж выходит Ровена! Ровена станет женой мистера Суиннертона!» «А мне казалось, мистер Суиннертон неравнодушен к мисс Евгении!» «Да и жена думала!» Но выяснилось, он любит равену Евгению может огорчить, что равена выходит замуж первой. Она, как вы знаете, была помолвлена, но ее жених трагически погиб. С тех самых пор не понимаю, в чем дело. К ней сватались многие, очень многие, если принять во внимание ограниченность круга знакомых по соседству. Но она... не знаю... То ли она демонстрирует холодность, то ли, может быть, поймите, Вильям, она молодец. Она очень стойко перенесла потерю.